Глава вторая. Мак и охотник на демонов. С того дня, как в кофейню Габриэль заглянул новый гость из приезжих, минула неделя. И с тех пор он заходил каждое утро, неизменно заказывая капучино. Должно быть, это был его любимый напиток. Очередным утром гость, чей силуэт девушка уже узнавала издалека, толкнул тяжёлую стеклянную дверь кофейни. Под звук колокольчика Он шагнул в душноватое помещение, пропитанное запахами свежего кофе и выпечки, наполненное гулом голосов первых посетителей. С дружелюбной улыбкой посетитель подошёл к стойке. «Доброе утро! Рада вас снова видеть!» — просияла Бористо. «Как обычно?» «Здравствуйте, Габриэль!» «Да, пожалуйста!» Он сел за стойку, и ничто не мешало ему наблюдать за девушкой. Сегодня рукава её клетчатой рубашки были закатаны, и гость увидел на фарфоровой коже предплечий татуировки. Габриэль часто слышала от гостей, что эфемерные растительные узоры подчёркивают её хрупкость. Готовя для гостя кофе, девушка думала о нём, пытаясь угадать, кто он и зачем приехал в этот город. Ей нравилась такая игра с самой собой. Её забавляло гадать, кем были незнакомцы, приходившие в кофейню и задерживавшиеся в ней потом надолго. «Вы здесь недавно, верно?» спросила Габриэль, поставив перед мужчиной чашку. «Раньше я вас не видела». Она любила общение с постоянными клиентами и всегда старалась наладить с ними добрые отношения. А когда это получалось, и посетители рассказывали ей, кто они, девушка сравнивала, насколько её догадки совпадали с реальностью. «Да, вы правы», — ответил гость, глядя на неё поверх чашки. «Пришлось переехать сюда по работе. Мой офис здесь неподалёку». Я слышал хорошие отзывы об этом кафе и решил зайти». Габриэль улыбнулась, поправив волосы. «Могу сделать вывод, что вам здесь понравилось», — сказала она, «раз вы стали приходить постоянно». «О да, прекрасное место. И кофе невероятный. Так что я теперь только к вам». Он подмигнул ей, а девушка в ответ рассмеялась, чувствуя небольшое смущение из-за столь высокой оценки. «Что ж, я очень этому рада». Габриэль кивнула и отошла, чтобы навести порядок и не отвлекать гостя. Поэтому остаток своего визита он молча наслаждался кофе, глубоко погрузившись в свои мысли. Это было видно по выражению его лица и взгляду, утратившему сосредоточенность на чём-то одном. Через 10 минут посетитель вернулся в реальный мир, поставил пустую чашку на блюдце, а затем дружелюбно улыбнулся Габриэль. «Что ж, к сожалению, мне пора». «Спасибо за кофе. Хорошего вам дня». «Вам спасибо», — отозвалась девушка. «Приходите». «Разумеется. До завтра». И своё обещание он сдержал. Более того, он стал приходить и в обеденное время. Лишь в выходные гость мог не появиться ни разу, но Габриэль понимала, у наёмного работника в свободные дни наверняка есть занятия поинтереснее, чем околачиваться рядом с офисом. Со временем Габриэль привыкла к Адриану. Его имя она узнала во время одной из бесед и вскоре даже ловила себя на мысли, что ждёт его визита. Короткие, но интересные разговоры стали для неё ежедневным ритуалом, без которого день уже просто не мог быть приятным. Адриан, хотя и был не единственным гостем, с которым у Габриэль завязались приятельские отношения, всё же отличался от всех других её знакомых. Во-первых, он всегда садился только у стойки. Во-вторых, он ежедневно общался с бариста, в то время как с остальными девушка лишь периодически обменивалась парой слов. Молодой человек нравился Габриэль. Он был красив внешне и обладал приятным голосом, слушать который, как оказалось, чародейка очень любила. О работе Адриана, кроме того, что он трудился в строительной компании и приехал из другого города, девушка ничего узнать так и не смогла. «Она слишком скучна, я не люблю о ней говорить», — заявил как-то Адриан и мне очень не хочется портить вам день неинтересными подробностями». Габриэль тогда с улыбкой пожала плечами, а позже заметила. Как только тема касалась работы, даже если никто из них сознательно не подводил к ней, Адриан переключался на истории о своих путешествиях по стране. Вскоре Габриэль, ставя перед ним чашку, взяла привычку шутливо спрашивать у него. «Ну, и куда мы сегодня отправимся?» Несмотря на весёлый тон, Девушка очень ждала очередного рассказа. Истории уносили её далеко от кофейни и однообразных рабочих дней, которые в последнее время скрашивали только неудачные магические тренировки. К тому же рассказы Адриана плотно ассоциировались у неё с историями о странствующих магах, охотниках на демонов. А ведь мечта стать таким охотником всё ещё жила в её сердце. И после общения с Адрианом каждый раз вспыхивала всё ярче. К концу первого месяца знакомства с Адрианом Габриэль внезапно осознала, что чувствует себя счастливой. Неожиданно для себя девушка поняла, насколько остро ей не хватало дружеского общения с человеком, которому она искренне симпатизировала. И новый друг, и беседы с ним дарили настоящее вдохновение. Чародейка не хотела и думать о том, что будет, если Адриану придётся покинуть этот город или уехать по работе, как уже не раз бывало в его жизни. Она надеялась, что если это и случится, то не скоро, и они с Адрианом ещё долго будут общаться. Но вскоре случилось то, что заставило Габриэль посмотреть на нового друга совершенно иным взглядом. Очередной рабочий день закончился с уходом последнего посетителя. Габриэль закрыла дверь кофейни на ключ и дернула, проверяя ее. Затем поставила помещение на сигнализацию. Ключ от кофейни нырнул в глубокий карман красно-черной клетчатой рубашки, и девушка зашагала в сторону дома. Лето подходило к концу. С каждым днем темнело все раньше, и улицы города пустели быстрее. Вот и сейчас, по пути к дому, Габриэль встретила всего лишь пару прохожих. Внезапно, шагая мимо тёмного прохода между двумя зданиями, Габриэль резко остановилась. Она повернулась к проулку, встретившись взглядом с тьмой, царившей в нём. Девушке показалось, что она услышала тихий шорох. Но если слух или зрение могли подвести, то магия никогда. Габриэль ощутила будто чьи-то холодные когти впиваются в лёгкие и стискивают их. В душу словно хлынула тьма, клубившаяся в этом проулке. Демоны. Двое. Чародейка ощущала присутствие тварей, хотя и не видела их. Она сделала два шага в сторону проулка. Скинув рюкзак с плеч, девушка бросила его прямо на грязный асфальт рядом с замызганной стеной дома. Габриэль шагнула вперёд, и тьма поглотила её. Ладони девушки охватил ярко-голубой магический огонь. Он выхватил из мрака костлявый остов пожарной лестницы, часть щербатой кирпичной стены и покрытый вмятинами мусорный бак. Габриэль остановилась. Тёмные твари здесь, совсем рядом. Но страха чародейка не ощущала. Наоборот, душа просила боя. А об одной мысли о сражении с демонами кровь в жилах начинала закипать. Так, наверное, чувствовали себя предки Габриэль, знаменитые охотники на демонов. В какой-то миг чародейка будто споткнулась. Может, не стоило сражаться так близко к кофейне? Если за ней шли следопыты, это будет опасно. Впрочем, она и так уже наследила. Даже если кто-то и ищет её, эти разрозненные места битв никак не помогут преследователям выйти на квартиру или место работы Габриэль. Девушка вскинула руки. Пламя превратилось в атакующие магические печати. Светящимися дисками они устремились вперёд. Сверкнули ярко-жёлтые глаза, и один из демонов с рыком увернулся от атаки. Габриэль увидела его мохнатую шею и гигантские изогнутые рога. Демон прыгнул на неё, выставив вперёд когтистые лапы. Чародейка уклонилась, опустившись на колени. Монстр пролетел над ней, и Габриэль метнула в него сигел. Печать чиркнула демона по боку. Он упал, прокатился по земле и с грохотом врезался в мусорный бак, смяв его корпус, словно тот был бумажным. В тот же миг Габриэль уловила движение у пожарной лестницы. Тень с длинным хвостом скользнула по ступеням к земле, и перед чародейкой вырос Наг. Зашипев, демон, взмахнув хвостом, бросился на неё. Девушка поставила щит, и удар пришёлся по нему. Габриэль создала атакующие печати и запустила их в демона. Одну из них он отвёл, а другая угодила ему точно в грудь. Отброшенный к стене, Нак завизжал от боли. Сражаясь с ним, Габриэль упустила из виду первого демона. Тот поднялся с земли и вновь был готов к атаке. Он подошёл к девушке сзади и замахнулся огромными лапами. Чародейка отшатнулась и упала, потеряв равновесие. Демон снова набросился на неё. Габриэль откатилась в сторону, а за спиной громила слышалось шипение Нага. Внезапно от стен переулка эхом отразился грозный голос. Он произнёс заклинание, и вокруг рогатого гиганта моментально возникло белое светящееся кольцо. Секунда — и демон упал на колени, словно некая сила прижимала его к земле. «Разберись с Нагом, а этого я возьму на себя!» Рявкнул неожиданно подоспевший маг, прячась в тени. Габриэль вскочила и повернулась к змею. Он снова зашипел, продемонстрировав длинный язык. Девушка телекинетическим мановением оторвала от стены ступени лестницы и метнула их в демона. Заостренные металлические концы вонзились в запястье Нага и пригвоздили его к стене. Монстр заверещал. А Габриэль подняла руки и стала произносить заклинание. Вокруг демона появился голубой светящийся круг, а внутри него вспыхивали изгоняющие и уничтожающие символы. Вскоре печать была построена, и наг исчез в яркой вспышке света. Тело демона превратилось в пепел, осыпавшийся на землю. Счастье, что оба демона относились к третьему классу, а с такими тварями чародейка расправлялась без проблем. Габриэль опустила руки и направилась к выходу из проулка. К тому моменту с демоном Громилой тоже было покончено, и второй участник битвы повернулся к девушке. «Адриан!» — изумлённо воскликнула девушка. Её голос отразился от стен. «Что вы... Вы маг?» Она подбежала к мужчине, не веря своим глазам. «Габриэль!» — невозмутимо кивнул он, будто они расстались буквально пять минут назад и случайно столкнулись снова. «Да, я маг» и, похоже, вовремя пришёл вам на помощь. У меня всё было под контролем. Я бы и сама справилась». «Ну, держались вы и правда неплохо. Только вот рогатый едва не размазал вас по асфальту. Никогда нельзя упускать врага из виду». Сейчас голос Адриана звучал иначе, чем когда он приходил к Габриэль поболтать за чашкой кофе. В нём появилась жёсткость. «Мне уже приходилось сражаться с несколькими врагами сразу», парировала чародейка. «Ну ладно, это неважно. Вы маг. Просто поверить не могу». Она покачала головой. Габриэль не знала, какое чувство было сильнее в ней — досада или изумление. Она не смогла сама убить двух врагов, и это было обидно. Её новый знакомый оказался магом. Это удивляло. Ведь за всё время, пока девушка жила в этом городе, она не встретила ни одного человека с такими способностями. Но было и ещё кое-что порятавшаяся за первыми ощущениями. Подозрение. В голове чародейки одна за другой вспыхивали мысли о том, что этот человек — следопыт, посланный за ней родителями. Но девушка отогнала от себя эту идею. Следопыты действовали иначе. Всякий раз они нападали на неё, связывали чарами и вообще действовали грубо. А ещё Габриэль их чувствовала. С Адрианом всё было иначе. От него не исходила опасность, не фанила магией, поэтому чародейка и не распознала в нём мага. К тому же целый месяц он фактически всё время был рядом, мог напасть, но не сделал этого. Их встреча — всего лишь совпадение. Услышав её слова, Адриан отряхнул руки. «Что вы вообще здесь делаете?» — спросила Габриэль, когда они пошли к выходу из переулка. «Вы что, следили за мной?» В ответ Мак искренне рассмеялся. Его реакция смутила девушку, и она смиренно ждала, пока приступ веселья пройдёт. «Какая чушь!» — наконец холодно ответил Адриан. «Я за вами не следил, просто был неподалёку и почувствовал этих демонов. А тут с ними схватились вы. Стоять в стороне было бы как-то не по-джентльменски. Ладно, раз уж вы узнали, кто я на самом деле, признаюсь вам ещё кое в чём». Я не работаю ни в какой строительной компании. Я охотник на демонов и приехал в этот город по наводке знакомого. Он рассказал, что здесь в последнее время слишком много развелось тварей. Габриэль бросила на Адриана завистливый взгляд, а потом, наклонившись, подняла с земли рюкзак и закинула его на спину. «Я провожу вас. Где вы живёте?» — спросил Мак. «Взять вашу сумку?» «Спасибо, не нужно. Уверены насчёт проводить». — Час поздний. Вам ещё домой возвращаться. — Уверен. Ничего страшного. И Габриэль повела его за собой, махнув куда-то влево. Несколько минут они шли молча. Девушка едва сдерживалась, чтобы не засыпать спутника вопросами. — Почему вы не сказали, что вы маг? — выпалила она, наконец не выдержав. Адриан сдержал улыбку. — Зачем вам об этом знать? Я даже не думал, что вы такая поклонница магии. «Ещё какая!» — с жаром воскликнула девушка. «Магия — это моя жизнь. Я всегда мечтала, что стану знаменитой охотницей на демонов». «Правда?» — с искренней заинтересованностью спросила Адриан. «Да. Знаете, ведь моя фамилия Делакруа, и это у меня в крови. Мои предки были охотниками на демонов. Целый род. Я хочу вернуть своей семье эту славу. Я изучаю заклинания по гримуарам из нашей родовой библиотеки. «Вот это да. Тогда я не удивлён, что вы приняли бой аж против двух тварей. И сражаетесь вы неплохо, как я уже сказал. Нужно только отточить навык, научиться контролировать магию. У вас есть все шансы стать выдающейся охотницей». Адриан говорил небрежно, а Габриэль не сводила с него горящих от радости глаз. Сердце, казалось, колотилось в горле. Эмоции захлёстывали девушку, и она досадовала лишь из-за того, что не догадалась заговорить с Адрианом о магии раньше. Услышав его последние слова, Габриэль даже остановилась. «Вы правда так считаете?» «Разумеется», — бросил маг, повернувшись к ней. «Почему нет? У вас для этого есть все данные». Габриэль, просияв, сделала несколько шагов и поравнялась с ним. «Вы сказали, что вы охотник на демонов. Научите меня правильно сражаться». «То есть...» — удивился Адриан. — Вы так красиво и спокойно уничтожили ту тварь, словно это была не битва, а какое-то искусство. Я тоже так хочу. Прошу вас, Адриан, помогите мне постичь это ремесло. Маг не успел ответить. Они подошли к типовому подъезду жилого дома. — Мы пришли, — сказала девушка. — Ну так вы научите меня сражаться с демонами? Адриан взглянул на чародейку. В его глазах она увидела нечто такое, что заставило всё внутри сжаться. Он не горел желанием отвечать положительно на её просьбу. «Я должен подумать, Габриэль. Мне придётся потратить время, к тому же это большая ответственность, вы же понимаете. Я этого не планировал, так что сначала хотел бы всё взвесить». Чародейка печально кивнула. Конечно, доля правды в его словах была, а не и знакома-то всего ничего, он не обязан ей помогать. Девушка надеялась на его дружеские к ней чувства, но понимала, даже будь они намного ближе, он всё равно мог ей отказать. «Хорошо», — произнесла она упавшим голосом. «Я подожду. Спасибо вам за помощь. До свидания». Она махнула рукой и побежала к подъезду. «До свидания, Габриэль», — услышала она вслед. Утром на следующий день чародейка проснулась ни свет ни заря. Хотя она и спала всю ночь очень плохо, Усталость не чувствовалась вовсе. Весь рабочий день в кофейне она ждала Адриана, однако он так и не пришёл. Когда в помещении звенел колокольчик, Габриэль нервно вздрагивала и смотрела на входную дверь. Но всякий раз посетителем оказывался не Адриан. В какой-то момент один из постоянных гостей со смехом заметил, что бариста сегодня какая-то дёрганая. В ответ на это Габриэль выдавила улыбку и ответила, что просто не выспалась. Вечером, закрывая кофейню, девушка едва сдерживала слёзы разочарования. Она убеждала себя, что у Адриана наверняка нашлись дела и веские причины не приходить сегодня. А вот завтра они увидятся и поговорят насчёт того, с чем девушка к нему обратилась. У него ведь было время подумать. Но, с другой стороны, лучше бы он сразу отказал ей. Чародейка бы тогда ни на что не надеялась, а неизвестность, в которой Адриан её оставил, Была хуже всего. Шмыгнув носом, Габриэль убрала ключи в карман куртки и поплелась домой.